В основе современных буржуазных законодательств лежит мужняя власть, мужняя опека. Замужняя женщина переходит под опеку мужа как главы семьи, ограничивается в гражданской дееспособности, теряет правовую самостоятельность. Разве не являются унизительными положения гражданских кодексов многих стран о том, что замужняя женщина не имеет права без согласия мужа принимать наследство по завещанию, дары от посторонних лиц, почти полная бесконтрольность мужа в семье, религиозные ограничения, не включение в круг законных наследников после смерти мужа и так далее? Советский закон упразднил понятие главы семьи. Но не будем забывать, что буржуазные взгляды на брак имели силу на протяжении более чем двух тысяч лет. И если правовые нормы брачных отношений прошлых веков были сломаны в нашей стране решительно и довольно быстро, то старые традиции, мораль более живучи. Их повсеместное преодоление – дело достаточно трудное и длительное. Любопытно, что хотя для законодательства вопрос о равенстве супругов в браке давно решен, при переписи населения, когда оставился вопрос о главе семьи, мужчины выигрывали заметным преимуществом. Освещенные опытом многих поколений роли супругов в старой семье, где он зарабатывает деньги, она хозяйка дома, мать, продолжает еще давлеть над некоторыми семьями. Даже теми, где для этого уже нет ни экономических, ни социальных предпосылок, где женщина зарабатывает не меньше, чем мужчина, а иногда больше времени тратит на общественную работу. Курьезом выглядит сегодня заметка о том, что в средние века велись серьезные дискуссии на тему, следует ли женщин считать человеком. А в наши дни кипят страсти на диспутах о роли мужчин в домашних заботах, и это не кажется удивительным. Борьба женщин за окончательное равноправие в семье еще не окончена. Значительная часть женщин не удовлетворена своим браком из-за перегрузки в быту, и именно эта сторона нередко является причиной глубоких конфликтов, порождающих трещины в самих основах семейных отношений. Конечно, не следует впадать в другую крайность, Равноправие нельзя представлять как стирание грани между полами. Нельзя не учитывать, что различие глубоко проникает в психическую структуру, в среду чувств, переживаний мужчины и женщины. Равное право на уважение в семье означает, что не должно быть привилегий для одного из супругов за счет ущемления другого. Остается выяснить еще один важный вопрос о лидере в семье. Каких-то только мнений не услышишь. И то, что слабый пол становится сильным, и то, что настоящий мужчина не может находиться под каблуком, тут же идея невмешательства в дела друг друга. Что на это сказать? Борьба за лидерство в семье бесплодна, в ней не бывает победителей. Брак как арена беспрерывной борьбы за власть, теряет смысл. Бороться надо за равноправие. Только в нем супруги обретают счастье. Любовь и уголовный кодекс Отходивший уже ко сну дом был взбудоражен истошным криком о помощи. Подоспевшие мужчины с трудом оттащили молодого парня в ярости избивавшего жену. Отлежавшей в рыданиях на диване женщины нельзя было добиться чего-либо вразумительного. На утро медицинская